Глава десятая. В кино обошлись без Алена Делона. Правдивая история «Тегеран-43» — так называется двухсерийная документально-художественная лента, снятая для Первого канала компании «Артель» во главе с заслуженным деятелем искусств России Александром Иванкиным. Задумывалась эта лента из серии «Поединки» еще в 2007 седьмом. Снято множество серий, телевизионных портретов о выдающихся разведчиках. Среди них Абель Фишер, герои России Батян и Козлов, конечно, герой Советского Союза Вартанян, нелегал Быстролетов, разведчица и писательница Зоя Рыбкина-Воскресенская, разведчица Африка де Серес, Джордж Блейк, атомный разведчик Владимир Барковский, король нелегалов Александр Коротков. Довелось поучаствовать в качестве соавтора сценариев трех двухсерийных картин о Бабеле, Козлове и Вартаняне и мне. Сложности, которые неизбежно возникают в киносъемках, преодолевались решительно. Неизбежные творческие вопросы между съемочной бригадой и центром помогали решать сотрудники пресс-бюро СВР во главе с Сергеем Ивановым. Человек интеллигентной настойчивости, он сумел убедить очень и очень многих, от которых зависела судьба даже не фильмов, а того, начнутся ли вообще съемки в их глубочайшей целесообразности. Мне кажется, Я понял замысел создателей. В каждой ленте главного героя играет знаменитый актер. Ему подыгрывает группа неизвестных исполнителей. Да и как они могли быть известны даже кому-то из наших кинофилов, если вербовались, вот она привычка использовать в книге о вартаняне его терминологию, из иностранных актеров. Понять технологию съемок непросто. Поясню на примере. Действие фильма о Бабеле происходит на территории США. Но ехать за 3 земель в Штаты на съемки малобюджетной картины нереально. И США заменяются Чехией. Почему не Россией? Да потому что у чехов все, в том числе и услуги актеров, гораздо дешевле, а исполнители вполне подготовленные. Они в основном и выступают в ролях американцев или, как в случае с вартанянами, немцев. Монологи произносятся на чешском, а потом после дубляжа звучит уже наш родной язык. Саша Иванкин и его правая рука, она же жена, она же генеральный продюсер всех серий поединков, Майя Таидзе неустанно предупреждают сценаристов. Наша цель, чтобы в фильме обязательно предстали с монологами о своей жизни в разведке настоящие, реальные герои. Алексей Батян, Алексей Козлов, Геворг Игуар Вартанян, Джордж Блейк, как и авторы сценариев, этот замысел выполнили. На мой взгляд, у фильмов тройная ценность. В них рассказана документальная, иногда почти документальная правда о героях разведки, о некоторых вполне реальных персонажах, широкая публика практически не знала и не слышала. На экране запечатлены живые действующие разведчики, а в их ролях в молодые годы звезды экрана. Так опытнейший и кого только не переигравший заслуженный артист России Юрий Беляев в стаганке был безупречен в роли Абеля, а молодая Юлия Галкина очень похожа на Зою Воскресенскую. Голливудская знаменитость Олег Токтаров, снимающийся на Западе и в России в ролях накачанных бойцов, был искренен в образе Козлова особенно в трагических сценах мучений и пыток в южноафриканской тюрьме. И в-четвертых, таких фильмов у нас никогда не было, особенно в последнее время, когда вылилось на экран лабуда из замешанных на стрельбе боевиков о людях, по сути, профессии, не имеющих возможности и притронуться к оружию. Иначе какие они разведчики? Помните, как говорил об этом Вартанян? Рассказывать о фильме «Правдивая история Тегеран 43» мне как сценаристу номер три не слишком удобно, но все равно попытаюсь. Фильм построен на несколько иной основе. Молодых Геворка и Гар военного периода играла юная пара способных актеров Карина Гандаксязян тогда студентка Щукинского театрального училища, и Валерий Сихпосов из театра Романа Виктюка. Они были выбраны после долгого кастинга. Отыскать двух молодых армянских актеров, привлекательных, талантливых и к тому же внешне похожих на Геворка и Гаар, оказалось сложно, хотя режиссер Владимир Нахабцев и просматривал претендентов в первую очередь из Еревана, затем из Петербурга. А отыскалась пара в Москве. В просмотрах участвовали и сами вартаняны. И, признаться, было заметно, что они волнуются. У режиссера был вроде бы свой выбор, однако деликатно высказанные мнения Гаар Ливоновны и Геворка Андреевича стало решающим. Что сказать? Разведчики нелегалы и тут не ошиблись. Правда, Вартанян заметил, что Гар сложнее. В те времена, в 1943-м, она была блондинкой и яркой. Но, как всегда, честно меня предупредила — Георг, я наверняка потемнею, ведь у родителей цвет волос темный». И слово сдержало. Режиссер Нахабцев считает, что Карина сыграла Гар чересчур трепетной, нежной, а Гар в молодости была более активной, моторной. Но когда я увидел, как на пресс-показе в российской газете 5 мая 2010 года Карина Гандаксозян преподносит Гарли Воновне огромный букет цветов. Как трогательно они обнимаются, то понял, что юной красавице можно простить все уже за одну лишь ее актерскую и человеческую искренность. Чита Вартанян появлялась в фильме в документальных кадрах. Это было трогательно. Тут никакой игры. Рассказ о пережитом, о легкой кавалерии, о далеких годах. Не потребовалось никаких сценарных ухищрений. Все решило правдивость Вартанянов. Эти две роли в фильме самые лучшие. Они действительно для истории. Сколько раз замечал. Талантливые люди проявляют себя не только в одном, главном для себя деле. Как здорово смотрится, пусть и загримированный, с нашлепкой париком на лбу, Рудольф Абель в прелюдии к фильму «Мёртвый сезон». Картина превратилась в культовую, в том числе и благодаря ему. И здесь та же правдивая, без кавычек, история двух немолодых людей, вновь переживающих тревожную военную молодость. Иванкин с режиссером Нахапцевым меня поразили. Все серии снимались по-сегодняшнему быстро. Кинодесант в Чехию, где студия Барандов предложила все услуги в виде павильонов и актеров задешево, высадился совсем ненадолго. Диверсанты-фашисты и мелкие сошки Третьего Рейха в исполнении чешских актеров выглядели вполне правдоподобно. Хотя артистам, игравшим роли Сталина, Рузвельта, Черчилля, Берии, Гитлера, понадобился для придания портретного сходства сложный грим, но его подобрали абсолютно точно. Наибольшее впечатление произвел Черчилль. Даже лежа в пенной ванне, он экстравагантно курил здоровенную сигару. Прикрывшись халатом, Постарчески шлепал босиком по резиденции. Не отставал от него и Сталин. Решения ему давались тяжело, возраст и ответственность в борьбе один против двоих давили, и он постоянно глотал какие-то таблетки. Но до чего он был хитер, изворотлив, умен, мудр. Ради открытия второго фронта Готов на все, даже на растерзание упрямо сопротивляющегося Черчилля. В общем, создатели фильма вполне обошлись без Алена Деллоны, некогда украсившего знаменитый Тегеран 43. Но где снимать основную главную часть о Тегеране? Хотели поначалу отправиться в иранскую столицу, но возникло столько сложностей в том числе и политических. Появились было на горизонте Египет с Каиром, но и тут помешали нюансы большой политики. Мне же наиболее простой виделась идея отправиться в Баку. Однако и тут вмешалась политика. Главные герои картины — армяне, а отношения между двумя странами — неважнецкие. В Сирии в ту пору было еще совершенно спокойно. Специфические темы никого там не смущала, а сирийский продюсер Абдула Иса, отыскавшийся в Москве, сумел быстренько решить все проблемы. По его мудрому совету отправились в Дамаск без многотонного реквизита и не прогадали. Многое из военной эпохи отыскали на дешевых местных рынках. Кое-что одолжили в музеях. Съемки по заведенному стандарту заняли пару недель. Я повторюсь, никак не свыкнусь с подобными темпами. Раньше уж, если ехали в киноэкспедицию, так на несколько месяцев. Молодых актеров для легкой кавалерии подобрали из сирийцев. Возможно, они и были чуть толстоваты для времен Великой Отечественной, Зато брали абсолютной простотой, неумением кататься на велосипедах, что еще больше подчеркивало главенствующая роль их вожака Геворка в исполнении Валерия Сихпосова. Он сам за короткий срок освоил велосипед и даже научился кататься без рук. Мать Гаар Ливоновны здорово сыграла актриса из Дамаска. Недостатка желающих участвовать в массовках не возникало, и Дамаск с его сохраненным восточным колоритом, с бесчисленными кафешками и кальянами напоминал, по словам Геворка Вартаняна, атмосферу военного Тегерана. Помимо самих Вартанянов, в правдивой истории Тегеран-43 появилась еще одна знаменитость валерий николаев снимающийся то у нас то в голливуде вот он наш отечественный ну в данном случае супермен командует специальной группой нквд в тегеране а если спецгруппа значит стрельба заламывание рук чужих диверсантов в погоне нужны были для оживляжей и драки и аресты николаев так вошел в образ что потом снялся еще и в роли разведчика Дмитрия Быстролетова и даже стала режиссером этого фильма «Вербовщик» из серии «Поединки». Но все же за душу больше всего берут Гар и Геворг Вартанян и кадры старой кинохроники. «Тегеран», ноябрь 1943 года. Здесь, в документальном кинематографе, в умении поймать кадр, Смонтировать пленку так, чтобы она запомнилась, Александру Иванкину, на мой взгляд, нет равных. И тотчас в хронику врывается игровое действие, и сразу зритель и в тонусе, и в курсе. Помню, для участия в пресс-показе фильма «Правдивая история Тегеран-43» в российскую газету Вартаняны приехали заранее. Знакомились с нашим главным редактором Владиславом Фронином. Гаара Ливоновна тихо спросила. «Николай, а звездочку надо?» Жора немного стесняется, но я захватила. И в зале пресс-конференции российской газеты на просмотре фильма Геворк Андреевич был уже с золотой звездой. Я сидел рядом с вартанянами. Слышал реплики, которыми они обменивались. Им понравились главные герои. Ей Карина, ему Валерий. Выбор Дамаска, по мнению Гаар Ливоновны, сделан прямо в точку. Появился актер, играющий отца Вартаняна. И Гаар сразу узнала. «Жора, вот твой папа, а это мы». Геворг Андреевич согласен главное отражено верно они главные шепчу я такая атмосфера и была примерно но тегеран тогда был более европеизированный чем Дамаск. — вон смотрите я босиком но я так никогда не бегал и одеты мы с родителями несколько по простому нет отец носил костюмы с галстуками слишком много женщин в поранже но они тогда носили одежды яркие. В центре города и декольте, и мини, и косметика тихонечко добавляет Гар Ливоновна. «Гар, но режиссер видит так. Это его право. Тут правда, а не вымысел. Смотреть интересно. Получилось. Я бы сказал, это особенно касается Валерия. На меня похож», — шепчет Геворг Андреевич. После просмотра фильма жена заметила мужу. «Мы с тобой снимались впервые, и я никогда не предполагала, что это такая трудная работа». На что ироничный георг Андреевич ответил. «Да, не то, что наша с тобой». Премьера правдивой истории Тегеран-43» состоялась на первом телевизионном канале 24-го и 25 января 2011 года. Зрителям лента понравилась. Об этом красноречиво говорят рейтинги телевизионной аудитории. Но самое удивительное то, что весь цикл поединки постепенно становится культовым для тех, кто решил связать свою судьбу с разведкой. Об этом мне по секрету рассказали в пресс-бюро СВР. Будущие разведчики считают обязательным для себя посмотреть фильмы о людях этой нелегкой профессии, почитать книги, прессу, как бы примеряя на себя судьбы легендарных ветеранов службы. И вот здесь очень важная деталь. Выдуманный Штирлиц постепенно уходит на второй план уступая зрительскому интересу к жизненному пути и подвигам реальных разведчиков, которые были показаны в цикле «Поединки», в других фильмах, описаны в документальной прозе. Сегодня это очень важно, поскольку молодые люди лишены реальных образов для подражания. На примере юноши и девушки будут строить свою жизнь, учиться патриотизму? Очень хочу надеяться, что эта аудиокнига о Геворке Андреевиче и Гаар Вартанян поможет молодым людям сделать правильный выбор в жизни.